41. Вась, тут опять корзинка у двери. Маринка, распахнув дверь, вползает в комнату, словно сам Намбула, тащится к кровати, падает ничком. Ой, чтоб я ещё хоть раз... А чего не захватила? Я себя еле таскаю, ты о чём? Я откладываю телефон, решив взять паузу и не писать ничего Лёшке. Слишком совесть гложет, боюсь. Встаю и выглядываю в коридор общаги. Там реально стоит корзинка с фруктами, уже ставшая привычной за эти недели. Пару секунд в задумчивости изучаю её, прикидывая снова и снова, кто это такой щедрый. Лёшка? Да, фрукты стали приносить как раз после того, как он проводил меня домой после боя и обозначил свои намерения. Но он же сразу уехал. Да и как-то не вяжется эта корзинка с образом молчаливого, грубоватого камня. Тошка? Вообще мимо. Он хоть и заявил о себе раньше, чем Лёшка, особой расточительностью никогда не отличался. И ухаживать явно не считал нужным, почему-то искренне считая, что я и без того всё понимаю и принимаю. Это не мои домыслы, если что, это его слова, прямая речь, так сказать. Появлялся, появлялся мой бывший друг детства после той мерзкой сцены возле лестницы, причём несколько раз. Пытался разговаривать, опять скандалил, хватал за руки, но я, наученная горьким опытом, ни разу не позволила нам остаться наедине, везде ходила или с Маринкой, или с ребятами из группы. И потому Тошка не особо мог активничать и распускать руки. Да и боялся, наверное, потому что фотка, как меня целует камень прямо на ринге, облетела весь универ, и ребята обращались со мной крайне осторожно теперь. Так что вряд ли корзина от Тошки. Я бы очень удивилась этому, вот честно. Лис? Это даже не смешно. Он вообще никак не проявлялся всё это время. По крайней мере, ко мне лично не проявлялся, не подходил, не заговаривал, бесконечно таскаясь по всевозможным девкам и регулярно ставя универ на уши очередными релизами будущих вписок. У него, как и у любого мажористого мажора, имелся в личном распоряжении пентхаус на 150 квадратов в одной из элитных многоэтажек города. И, говорят, развлекались там во время вписок по-взрослому. Так что ему явно понятие ухаживания за девушкой незнакомо. Ну, в классическом его варианте. Хотя последние события заставляют меня пересмотреть эти выводы. Очень уж Лис настойчив был, и ласковый такой, и смотрел как-то так, что до сих пор от одного воспоминания моё дурацкое сердце начинает биться сильнее. Мама говорила, что если соблазн стучится в душу, надо читать молитвы, и тогда Спаситель поможет. Может попробовать. Потому что неправильно совершенно то, что я чувствую. И вдвойне неправильно, что я это всё чувствую ни к одному человеку. Последнее вообще за гранью. Моргаю на корзинку, всерьёз раздумывая над тем, чтобы вернуться в комнату и помолиться. Может, легче станет. Родителям же помогало. Ого, опять? В коридоре появляется соседка по общаге, Катька, рассматривает содержимое корзинки, вообще меня не стесняясь, затем наклоняется и принимается копаться в фруктах. Какие поклонники у тебя, Васька? Это же шизеть. Бормочет она, шустро перебирая содержимое корзинки, пока я прихожу в себя от наглости и бесцеремонности. А чего без клубники в этот раз? «Её и в прошлый раз не было», — на автомате отвечаю я, а затем поражённо щурюсь на Катьку. «Или была?» «Эм, ну ладно тебе, я просто попробовать. Клубника зимой, а «Катя!» «Ну что ты, жалко, что ли?» «Катя!» «Ой, ну всё, нечего выставлять за порог, я думала ничего. У меня нет слов от такой наглости. Молча подхватываю корзину и переставляю её за порог комнаты. Святая простота нравов, царящая здесь среди студентов, зашкаливает просто. Хотя я не думала, что до такой степени. Маринка, конечно, делилась интересными историями, случившимися ещё до того, как я объехала в общагу. Например, как с плиты в общей кухне таинственным образом исчезли макароны. Причём кипяток в кастрюле остался, а вот макарон как не бывало. И самое главное, отлучилась-то Маринка ровно на пять минут. И лифчик спёрли в первую же неделю проживания. Маринка в туалет вышла, дверь не закрыла в комнату. ливчик утащили прямо со стула, на котором тот висел. И Маринка до сих пор его оплакивает а ещё периодически пытается заходить без стука в другие комнаты к девчонкам и, как бы невзначай, лазить у них по шкафам. В их присутствии, естественно. Ну и на уроках физкультуры посматривает на соседок. Вдруг кто-то обнаглеет до такой степени, что придёт в ворованном. Так что думать, что фруктами не заинтересуются вечно голодные студенты, было в высшей степени наивно, да. Но всё равно такая наглость! Я не успеваю закрыть дверь перед носом Катьки, обиженно, будто я ей чего-то должна, поджимающей губы как в коридоре появляется курьер с букетом цветов огромных метровых роз нежнейшего бежевато-розового оттенка и направляется прямиком ко мне. «Василиса?» — киваю ошарашенно. «Вам?» «Эм, а от кого?» «Там карточка». Курьер отдает мне цветы, растерянно перехватываю их, понимая, что шипов нет, удалили, чтобы розы было комфортно держать, и уходит. А я стою с изумлением, рассматривая неожиданный подарок. Красивые какие, и пахнут. Так пахнут. «Блин, такой букетище!» – с завистью комментирует Катька. «А она ещё клубничку жмёт овца!» «Пошла нахер!» – кричит со своего места неожиданно ожившая Маринка. «Корова завистливая!» «Сама такая, сама пошла!» «Попробуй только ещё что-то взять из корзинки, все наращенные патлы вырву!» «Ах ты, сучка!» Я делаю шаг назад и торопливо захлопываю дверь перед носом Катьки. Поворачиваюсь и вижу, что Маринка, хоть и по-прежнему синезелёная от интоксикации, встаёт и тянет к себе за ручку корзинку с фруктами. «Не обращай внимания», — бормочет она, перебирая яблоки и груши. «Она просто тварь завистливая. О, киви. Жуть, как кисленького хочется. Можно?» Киваю, прохожу в комнату, всё ещё не решаясь выпустить из рук огромное букетище. «Куда его пристроить-то? У нас и вазы такой нет». «Это кто такой мажорчик?» Маринка, добравшись до киви, принимается чистить его прямо ногтями. Сок льётся по пальцам, указывая на то, что киви спелая, и Маринка жмурится от удовольствия. «Не знаю», — пожимаю плечами и всё же решаюсь, складываю букет на стол. Ищу карточку, про которую говорил курьер, нахожу, читаю, переворачиваю удивлённо, потому что не с первого раза въезжаю в смысл написанного. «Я теперь ничей, а ты?» «Без подписи», — спрашивает Маринка, и я киваю. «Как думаешь, от кого?» «Не знаю». Маринка прекращает чистить киви и сует его целиком в рот, блаженно щурясь. «А я думаю, знаешь, кто-то новый? Алис?» «С чего ты взяла?» — краснею я невольно. И прячу карточку в карман. «Ну, букет такой стоит штук пятьдесят, не меньше. У кого из наших есть такое бабло? И кто нас вчера из задницы вытащил?» «Это не доказательство. Домыслы. И вообще, я не давала повода. Я вообще...» «Алису повод не нужен», — хихикает Маринка, добираясь до второго киви. «Хотя...» «Знаешь, он обычно девкам своим цветов не шлёт. Ты первая». «Это не он», — вруя, все всё больше краснее. «Ага, ага», — понятливо кивает Маринка. «Не он, да. А камешку чего говорить будешь?» «При тут Лёшка?» «Он явно по-другому будет думать, спорим. Явно решит, что очень даже при чём? Маринка уже стебётся надо мной. Злая зараза такая, добра непомнящая. Не надо было её спасать этой ночью. Вот, хорошие дела всегда наказуемы. «Всё, я не собираюсь про это». «Это ты Лису скажи, когда появится». «С чего ты взяла, что он появится?» «Спорим?» «Да иди ты». «Вот-вот. А вообще...» Маринка вздыхает, становясь грустной. «Счастливая ты. Вот что». «Почему это?» «Потому, Вась. Не любишь никого из них. Вон, кто-то фрукты шлёт, кто-то цветы, кто-то за руки хватает, никак не отстанет. И парни из группы так смотрят, когда поёшь. Я видела-видела, не спорь даже. А ты кремень, молодец. Никого не любишь. Так и надо с ними. Чтобы больно не было потом». «А я дура! Такая дура!» Она кладёт обратно в корзину облюбованное яблочко и заливается слезами. Оставляю в покое розы и иду утешать. Обнимаю, глажу по голове, слушаю уже в сто пятисотый раз историю про урода тигра и думаю, что Маринка не права. Я дура. Ещё больше, чем она. Она хоть одного тигра любит, а я...